Баланс микрофлоры. Как мы уже выяснили, обсуждая дисбактериоз, микрофлора очень важна для защиты от инфекций. Она и тренирует местный иммунитет, и влияет на работу иммунной системы в целом, и не даёт болезнетворным бактериям проникнуть в организм. Согласитесь, всё это стоит того, чтобы ей не вредить. Обсудим варианты, как это сделать. Приём антибиотиков негативно сказывается на собственной микрофлоре организма. Конечно, когда речь идёт о заболевании, вызванном бактерией, организму малыша не справится без антибиотика. В этом случае приём препарата оправдан. Но бактериальные инфекции случаются куда реже, чем вирусные, в том числе и у малышей первого года жизни. К сожалению, во всём мире и в России в том числе сохраняется тенденция к неоправданно частому назначению антибиотиков. Учёные продолжают выяснять, какие негативные последствия имеют неправильный приём антибиотиков. Например, недавно завершившееся крупное исследование с участием более 60 тысяч американских детей показало, что использование антибиотиков широкого спектра действия, а их у нас любят назначать, у малышей до двух лет повышает в будущем риск развития ожирения, особенно если речь идёт о четырёх и более курсах лечения за этот период. Помимо того, какие лекарства получает сам малыш, очень важно и его ближайшее окружение. Если родители, старшие дети в семье бабушки, активно ухаживающие за ребёнком, принимают антибиотики каждый раз, когда простужается, это не полезно для младенца. Ведь в семье Все активно обмениваются микробами, а значит, родственники с огромной вероятностью передадут нечувствительные к антибиотикам бактерии младенцу. Его собственная микрофлора ещё в стадии формирования и заселения, поэтому не может полноценно сопротивляться чужакам. Поэтому от окружения очень зависит, какой именно будет микрофлора малыша: полезной и сильной или бомбой замедленного действия. нечувствительны к антибиотикам. Ещё один вредный фактор использование местных антисептиков. Их активно назначают при ОРВИ, а многие родители по собственной инициативе регулярно промывают ими нососики и брызгают в горлышко детям в надежде защитить малышей от вирусов и бактерий. Этот метод не полезен и даже вреден. И вот почему. Антисептики могут повреждать собственную микрофлору живущую на слизистых, снижая её защитные свойства и способствуя размножению болезнетворных бактерий. При этом они не действуют на большинство вирусов, являющихся как раз основными возбудителями ОРВИ. Для того, чтобы снизить вероятность заражения респираторными вирусами, достаточно соблюдать основные правила гигиены. Они эффективны и безопасны для наших собственных микробов.